Экипаж космического корабля должен был выйти из космопорта примерно здесь. Но я не вижу ничего крупного, похожего на брошенную технику. Нас ведь не интересуют мелкие вещи, не так ли? Не имея возможности унести с собой, они наверняка оставили почти все, что имели. Он остановил телескоп. «Что вы скажете об этом?» Это имело 30 миль высоты и примыкало к основанию краевой стены. Полуконус выветренной породы, как будто приглаженный ветрами, дувшими 100 миллионов лет. Широкие полосы льда сверкали на нижних частях его склонов. Лед был толстым, и хорошо проявлялись структуры течения ледников. Имитация топографии землеподобных миров. — сказал Чмей. — Из того, что мне известно о таких мирах, это гора не имеет своих аналогов. — Точно. Горы образуют хребты и не бывают такими правильными. Но знаете, есть и более странные моменты. Все на кольце имеет четкие контуры. Помните, как мы осматривали обратную сторону? — Выпуск клостей морского дна, провалы гор и овраги, горных хребтов, выступающие жилы речных русел. Даже речные дельты врезаны в основание. Кольцо недостаточно толстое, чтобы позволить пейзажу формироваться самостоятельно. Здесь нет тектонических процессов для такого формирования. Значит... Мы должны были увидеть эту гору с той стороны, из космопорта. А я ничего не видел. — Может, вы? — Я подлечу поближе. Это оказалось непростым делом. Чем ближе посадочная шлюпка подходила к краевой стене, тем больше тяга ядерного двигателя требовалась, чтобы удержать ее на месте или поднять корабль, если отражатели будут выключены. Они приблизились миль на пятьдесят, и этого казалось достаточно, чтобы обнаружить город. Огромные серые глыбы торчались среди движущихся льдов, и в некоторых из них виднелись ряды черных дверей или окон. У центральных имелись балконы и навесы над ними, а сотни небольших подвесных мостов разбегались вверх, вниз и в стороны. Лестницы были грубо высечены из камня и расходились странными ветвящимися линиями, достигая высоту полумили или даже больше. Все пути вели к предгорьям, к линии деревьев. Единственная плоская площадка в центре города, камень пополам с свечной мерзлотой, являлась общественной площадью. Толпы, заполнявшие ее, казались бледно-золотыми крапинками, с трудом видимыми невооруженным глазом. Что это было? Золотистая одежда или золотистый мех? На большом камне в дальнем конце площади было вырезано лицо волосатого веселого бабуина. — Не пытайтесь подойти ближе, — сказал Луис. — Мы перепугаем их, если сядем на ядерных ракетах а другой возможности у нас нет. На глаз население вертикального города составляло тысяч десять. Глубинный радар показал, что его обитатели не зарывались глубоко в камень. Вообще эти валуны, пронизанные пещерами, весьма походили на блоки вечной мерзлоты. Хорошо бы поговорить с ними о странностях этой горы, «Да, очень хотелось бы», — откликнулся Луис. «Но взгляните на спектрограф и глубинный разгар. Они не используют ни металлов, ни пластиков, только кристаллические вещества. Страшно представить, что эти мосты могут обрушиться. Думаю, это примитивные существа». «Согласен». — Слишком много нужно трудов, чтобы добраться до них. — Куда теперь? — К летающему городу. — Да, через пятно солнечников. Теневой квадрат наползал на солнечный диск. Чмеев вновь запустил кормовой двигатель и довел их скорость до десяти тысяч миль в час, после чего полетел по инерции. Не слишком быстро, чтобы пропустить какие-то детали, но достаточно, чтобы полет занял не более десяти часов. Луис разглядывал скользящий внизу ландшафт. В принципе, кольцо создали бесконечным садом. В конце концов, это был не случайно развивавшийся мир, а искусственно сделанная вещь. Увиденное ими в первое посещение кольца нельзя было назвать типичным. Большую часть времени они провели между двумя крупными метеоритными отметинами, глазом циклона, извергавшим воздух через пробоину в основании кольца, и поднятыми вверх землями вокруг горы под названием «Кулак Бога». Разумеется, экология была нарушена. Старательно спланированная инженерами схема ветров разлетелась на куски, но здесь... Луис внимательно смотрел по сторонам, но не видел никаких метеоритных пробоин, хотя вокруг виднелись пятна пустыни размером с Сахару или даже больше. На вершинах горных хребтов он заметил жемчужное сияние обнаженного основания кольца. Ветры сорвались с них, покрывающие породы. Неужели погода ухудшалась такой скоростью? А может, инженерам кольца нравились пустыни? Луиса вдруг осенило, что ремонтный центр должен быть покинут очень давно. Народ халлаприпалалар, сменившие строители кольца, никогда не находил его. А потом, если предположения Луиса были верны, они и сами исчезли. — Мне нужно три часа сна, — сказал Шмид. — Можете взять на себя управление, если что-то произойдет. Луис пожал плечами. — Конечно. Но что может произойти? Мы слишком низко, чтобы бояться метеоритной защиты. Даже если она расположена на краевой стене, то не будет стрелять по заселенной территории. — Хорошо. Разбудите меня через час. Ичмей заснул. — Ради развлечения Луис обратился к носовому и кормовому телескопам. Ночь уже закрыла район солнечников, и Луис устремил взгляд вдоль арки к ближайшему Великому океану. Там, за океаном, по направлению вращений, почти на центральной линии кольца, посреди пятна цвета марсианской пустыни, Гораздо большего по площади, чем весь Марс, возвышалась, похоже на вулкан, гора Кулак-Бога. Слева от нее вытягивался залив Великого океана. Сам больше, чем многие миры. В прошлый раз они достигли берега этого залива и повернули обратно. По голубому эллипсу были разбросаны группы островов. Был и отдельный остров дискообразной формы, цвета пустыни. Еще один диск рассекала полоса пролива. Странно. Однако другие острова в огромном море. Совершенно неожиданно Луис обнаружил карту Земли. Америка, Гренландия, Евраза, Африка, Австралия, Антарктида. Все размещенные вокруг ярко-белого серверного полюса, в точности так, как он видел это в Небесном замке много лет назад. Неужели они имели карты всех реальных миров? Прил этого не знала. Видимо, эти карты создали задолго до того, как ее народ вышел на сцену. Где-то там он оставил Тилу и Искателя. Они все еще должны были быть в тех местах. Учитывая размеры кольца и местную технологию, они не могли далеко уйти за двадцать три года. Луис не хотел бы снова встретиться с Тилой. Когда прошло три часа, Луис вытянул руку и мягко коснулся плеча Чмии. ту же секунду взметнулась огромная рука, и Луис отшатнулся, но недостаточно быстро. Чмии, мигая, смотрел на него. «Луис, никогда больше не будите меня так. Вам нужен автодок». Луис чувствовал, как кровь из двух глубоких ран на плече просачивается сквозь рубашку. «Минуточку. Смотрите!» — и он указал на карту земли. «Крошечные острова, отделенные от других групп». Чмей посмотрел. «Гзин», — сказал он. «Что?» «Карта Гзина, вон там». «Луис, я думаю, вы ошибались, когда решили, что это миниатюрные карты. Они были в натуральную величину один к одному».